доктор Хаус и волки. В этом странном глухом месте, среди окоченелого и насквозь выстуженного леса, Егор видел себя словно со стороны. Видел свое удивленное бородатое лицо, большую мохнатую шапку, доставшуюся от отца, ставший почти незаметным пар изо рта и следы от лыж, уходящей внутрь развалин. Глубокие тени напирали все ближе, и теперь стали отчетливо заметны все оттенки белой тропы, которые никогда не увидишь в городе. Именно в это время можно определить, кто и где живет в лесу. «Ты идешь?» Варвара вновь появилась в проеме, держась рукой за красновато-бурый, крошащийся выступ. «А, так я там тоже нужен?» Столетов свел бровик, переносится и указал на свою грудь. «Нет, блин. Она, кажется, даже притопнула ногой». Ну или попыталась это сделать внутри Валенка? Вход только по одному. Голос ее дрогнул. Ну пожалуйста. Да иду, я иду, Егор усмехнулся. Думал ты все сама. От старых монастырских стен действительно осталось лишь одно название. И все же можно было представить хотя бы приблизительно, каким изначально должно было быть это место. Лес наступал отвоевывал свои позиции метр за метром в течение сотен лет. И молодая поросль вовсю уже обживала и внутреннее пространство, сейчас заполненное от края до края снегом. Оставшаяся часть свода нависала над головой, грозя вот-вот обвалиться. Сквозь сероватый налет кое-где проступали едва видимые очертания то ли рисунков, то ли действительных икон. От порыва ветра где-то тоненько застонало. Затем завыло и вскоре перешло в заунывное монотонное гудение, от которого моментально пересохло в горле и защекотало в загривке. «Господи! Жутко-то как!» Рука Варвары нащупала его руку. и ста вздрогнул, хотя был в рукавицах и никак не мог почувствовать ее кожу своей. Одно лишь касание, а у него моментально застучало в висках. «Боится девчонка!» а глаза блестят, как будто перед ней не старые, дышащие тленом руины, а огромная витрина с модными платьями. «Это ветер», — объяснил Егор. «Застревает между камней». «Да», — Варвара подняла голову и хитро посмотрела на него. «А кажется, что это волки. Целая стая волков окружила нас и теперь ждет, когда мы выйдем наружу. И что же тогда мы будем делать?» столетов пожал плечами и на полном серьезе сказал ⁇ Думаю, пока они тебя доедят, я успею выбраться из леса ⁇ Он едва удержался от смеха, потому что видеть, как лукавое выражение медленно стекает с лица варвары и сменяется на растерянное обиженное, оказалось по-настоящему забавно. ⁇ Не нравится глупый ответ, не задавай глупый вопрос ⁇ буркнул он. А еще лучше вообще так не шутить. В лесу и правда водятся волки». Когда Варвара ахнула и округлила глаза, он задумчиво произнес. «Но раз твоя бабка Люба тут свои заговоры читает, то нам, вероятно, ничего не грозит». Губы Варе дрогнули. Она обвела взглядом мрачные стены и сунула руку в карман, откуда достала сложенный в четверо листок. «Не то, чтобы я бабушке Любе не доверяла, но...» Лучше бы у нас с собой было ружье. Кто же спорит? Конечно, лучше. Только ведь я не планировал выгуливать девушку по лесу. Я вообще не планировал с этой девушкой. Он осекся и стукнул палкой по каменной кладке. Белая поверхность сугроба тут же покрылась мелкими бурыми точками. Я все понимаю. Быстро ответила Варвара, словно ждала именно этой фразы. И очень тебе благодарна за то, что проводил меня сюда. Сама бы я из карты не дошла. Она покрутила листок, разглядывая его с разных сторон, а затем сокрушенно добавила. С карты бы тем более не дошла. Дай сюда. Егор взял листок и расправил его на ладони. Ну вот, все понятно. Это Новоозеро. Это лес. Где, говоришь, черное место совершилось? Это не я говорю, смутилась Варя кажется, Ермоленко сюда пальцем ткнул. Она указала место. Пальцем ткнул? Интересно. Егор свернул листок и выехал на середину площадки. Вдоль стен белыми причудливыми языками, повинуясь направлению плутавшего внутри ветра, поднимались сугробы. Добравшись до нужного места, Столетов стал протыкать слежавшийся снег лыжной палкой, а затем, взявшись за нее двумя руками, основательно ворошить, стараясь чистить верхний слой. «Знаешь, Варь, походу колдун твой нечасто сюда является. Никаких следов нет». «Может, он уже совершил свое черное дело и теперь творит злодеяние безнаказанно?» Торопливо перебирая ногами, Варвара последовала к Столетову. «А разве так можно?» «Нельзя всегда получать все, что хочешь. Но если попробовать, то окажется, что иногда можно». Варю хватилась за его рукав и выправила лыжи. «Это твоя бабка Люба сказала?» «Доктор Хаус. А я, знаешь ли, обычно докторам верю». «Очень хорошо, Варвара». С глухим стуком палка Егора ударилась о что-то, оголив желтоватый кусок кости. «Хорошо, что ты веришь. Ой, мамочки, это же...» Бросив палки, Варвара ринулась вперед, Но Егор успел ухватить ее за воротник и одернуть назад. «Вот в кого ты такая быстрая, а?» пробурчал он. «Надо же аккуратно сначала снег смести, посмотреть что да как». «Это моя находка!» воскликнула Варя и стала выворачиваться из-под его руки. «Твоя, твоя!» успокоил ее Столетов. «Я на нее не претендую, упаси Бог!» Варвара наморщила нос и притихла когда он при помощи рукавицы стал освобождать найденное от снега. Когда появились забитые снегом глазницы черепа, она тихонько выдохнула и присела на корточке, то есть практически на края голенищ валенок. Егор не спешил и время от времени поглядывал в ее сторону. Нахохливший, словно замерзший воробей, в этом явно с мужского плеча тулупе и сером старушечьем платке, С красным носом и без грамма косметики она казалась ему невероятно красивой. И не хотелось думать ни о черепах, ни о черных мессах, ни о колдунах и ни о чем другом, что было до нее. Просто забыть о той и другой жизни. Или вообще не знать о ней. Но знание всегда лучше неизвестности. Всем нужна определенность.